ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАЛКЕРЫ ПЕРВАЯ УКРАИНА, КИЕВ 13.07.2016 Бросить всё, чтобы уйти, и бросить всё, чтобы вернуться. Казалось бы, какая разница? И в первом, и во втором случае ты чем-то жертвуешь ради новой цели в жизни. Но так лишь кажется. Особенно заметна разница, когда ты уходил, пытаясь вычеркнуть из биографии значительный кусок своей жизни. Тяжелой жизни, опасной и нервной, но настоящей, полноценной и пронизанной смыслом. Резкий переход к жизни размеренной, без адреналины и без особой трудно й достижимой цели. вгоняет в депрессию, а то и вовсе может убить. Другое дело, когда ты возвращаешься. Новая жизнь еще не пропитала тебя насквозь, привычки не укоренились, да и вообще ты мало изменился за какой-то год затянувшегося отпуска. Немного потерял форму, немного проветрил голову, совсем чуть-чуть изменил взгляд на жизнь. Это все не вопрос, форму восстановить раз сходить в рейд, а от остального только польза. В общем, главное отличие заключается в настрое. Когда уходишь, на сердце в любом случае остается тяжесть, а в душе – осадок. Пусть и понимаешь, что иначе было нельзя. Совсем другое дело, когда ты возвращаешься, особенно если тебя позвали. Ты полон сил, настроение отличное, а в организме бурлит энергия. Горы можно свернуть. «Вижу, как глаза сверкают». Вместо приветствия сказал генерал Остапенко, протягивая Андрею руку. «Рад видеть тебя, старый. С возвращением!» Генерал лично встретил старого Ибибика в аэропорту Киев, и не в терминале, а у трапа. Это выглядело довольно странно. И то, что самолет сел не в Борисполе, а в городе, и то, что целый генерал Национальной службы безопасности встречает бывшего наемника как высокого гостя. «Будь старый хотя бы военным!» пусть и отставным, еще туда-сюда понять можно, но ведь он формально был именно наемником, то есть человеком с весьма сомнительным прошлым. Встречая его, Остапенко светился в полный рост, прямо-таки открыто признавался, что в прошлом вел дела с наемником и, следовательно, мог иметь отношение к некоторым акциям тайного синдиката, с которым довольно долго был связан старый. Мягко говоря, Остапенко представлял сам себя. Зачем? что это за игра? Перед какой закулисной публикой генерал разыгрывал спектакль? Очень странно всё это выглядело. Более чем странно. Впрочем, Лунёв не стал ломать голову над этой загадкой, а по привычке спросил прямо. «С чего вдруг такая честь, господин генерал? Совсем плохие дела? Кризис жанра?» «Как посмотреть?» Остапенко отвёл взгляд. «Садись в машину». «За рулём в связи с кризисом тоже сами». «Пошути у меня», проворчал Остапенко. «Кризис – это для бизнесменов. У нас ничего такого не бывает, только чрезвычайные ситуации». «Зато почти каждый день», – негромко проронил Бибик. «Иди в машину», – приказал ему Остапенко. «И ты, старый, садись». Водитель в генеральской машине имелся. Да и машина генерала никак не тянула на антикризисный вариант. Чёрный немецкий внедорожник «Ауди» смотрелся на лётном поле почти так же уместно, как и самолёты. Видимо, дела у Остапенко шли действительно неплохо. И встречать старого он приехал исключительно из-за каких-то своих, вечно секретных соображений, а не из уважения к легендарной персоне наёмника. Много воды утекло. Андрей уселся на заднее сиденье и проводил взглядом Бибика. Полковник в машину Остапенко не сел. Впрочем, и пешком из Киева в Дитятке он тоже не отправился. Неподалёку его поджидал внедорожный красавец, той же марки, модели и цвета, что и у Остапенко. Почему-то Андрей решил, что за воротами аэродрома к ним присоединится как минимум ещё одна такая же машина. «Немало», – буркнул Остапенко, усаживаясь рядом. «Как вы тут поживаете на самом деле?» Андрей обернулся и бросил взгляд в окно. «Он не ошибся». Едва внедорожники выехали за ворота режимной зоны аэропорта и п о к а т е л и по Воздухофлотскому проспекту в сторону кольцевой дороги, к ним присоединились даже две машины. Дальше вереница чёрных, наглухо затонированных немецких внедорожников двинулась быстро, то и дело меняя местами направляющий экипаж и з а м ы к а ю щ е й Всё в полном соответствии с правилами сопровождения важных персон. На кой чёрт сдалась такая конспирация, Лунёв спрашивать не стал. Но на заметку этот факт всё же взял. «Мы тут поживаем...» «Когда как?» – запоздало ответил Остапенко. «Ещё полгода назад было пусто, теперь вот снова густо. Вроде бы и звери шустрят, тревожно на территории, а народ нахлынул. Только всё какие-то потерянные, с памятью повреждённой. Ходят, озираются, словно вчерашний день ищут. И другая крайность». Новички-энтузиасты тоже будто бы сговорились, волной пришли и не уходят. Словно фестиваль у них тут, на тему ролевых игр. Они ведь, сам знаешь, новички эти, сходят в пару турпоходов к саркофагу, п р о с л а в и т ь с я чем-нибудь преимущественно глупым, и думают, что им всё теперь по плечу, что они теперь великие сталкеры. Потом их, конечно, жизнь проредит, кого группировки ухлопают, кого зверьё сожрёт, а кого просто зона отторгнет. Но на всё это время требуется. Вот и получается, что пока у нас тут столпотворение, хаос и мясорубка в одном флаконе. Короче, работа прибавилась существенно. А старички что ж порядок не наводят? Разбрелись все старички. Они ведь не у дел остались. Профессор Пригорович, который главный артефакт изучал, бросил без присмотра аппаратуру в разгар эксперимента и уехал в Киев. В результате объект изучения раскололся, аномальная энергия резко пошла на убыль. И зона с тех пор круто изменилась. Слышал эту историю? Я на тот момент ещё в Припяти отирался. А, ну да, припоминаю. Короче, старички в большинстве своём в Москву подались. Там сейчас для них работы больше, чем тут. Некоторые возвращаются, но редко и ненадолго. Так что особо картину они не меняют. а группировки. Или тоже разбежались и в Москву подались. Кое-кто остался, но они тоже ничего не меняют. И вообще, на самом деле, больше от гражданского начальства проблем, чем от нелегалов. В Киеве ведь свои взгляды на зону отчуждения. Им хочется, чтобы в ней всё теперь как на кладбище было. Понятно, предсказуемо и строго по программе. Как говорится, «умерла так умерла». Очень хочется начальству сделать так, чтобы поскорее забыл народ о зоне с большой буквы. Стирают чиновники из памяти людской любые упоминания о недавних проблемах. Желают, чтобы только Чернобыльская авария 86-го года осталась в истории, и ничего больше. Даже рапорты и отчеты о больших заварушках, ну, ты помнишь, о каких, под сукно засунули. А над старым саркофагом новые хотят возводить. «Вроде как всё по плану, никаких аномальных проблем не было и нет». «А, ладно. Пусть это на их совести останется. У нас свои дела, у них свои. Совпадают интересы хорошо, а нет. И суда нет». «Всё понятно. Чиновничий заговор молчания, столпотворение, прорывы зверя ь из зоны. Это реальная головная боль, но в целом-то обстановка под контролем, разве не так?» «В целом, да». Чего ж е вы меня выдернули, если всё настолько замечательно? отставить. Я не сказал, что всё замечательно, и насчёт новых тварей неясно, откуда они прорвались, большой вопрос. Так что комплекс проблем ещё тот, потому тебя народ и потребовал. Без старого, говорят, никак не обойтись. И давно вас мнение народа стало волновать, усмехнулся старый. В депутаты не метите случайно? По какому округу? поморщился Остапенко. «По зональному?» «Нет, старый, можешь не беспокоиться, я позвал тебя не для рекламной поддержки своей предвыборной кампании. Действительно, твоя помощь требуется. Бойцов у меня много, спецы имеются высшего класса, ты и сам в курсе. В общем, выбор есть. Но сейчас мне нужен именно ты». «Вам?» «Нам всем». Не моргнув, исправился Остапенко». «Опасаешься, что снова подставлю?» «Было такое опасение», – кивнул старый. «Но раз вы об этом вот так вот прямо спросили, больше не опасаюсь. Теперь я в этом уверен». «Тяжёлый ты человек, старый», – вздохнул Остапенко. «Ну, пусть будет так. Думай, что хочешь. Главное, проблему реши». «Бибик обрисовал тебе ситуацию?» «В общих чертах, но пока на месте не осмотрюсь, не уляжется в голове». Так что выводов у меня пока нет. Их и у меня пока нет. Знал бы я с какой стороны к проблеме подойти. с а м б ы размотал клубок этот змеиный. Но намёк я понял. Грузить вводными и ценными указаниями не буду. Только одну установку озвучу сразу, как говорится, на берегу. Если ситуация не осложнится до предела, и г р а й по правилам с т а р ы й Как бывший морпех, а не как наёмник, понимаешь меня? Много будет глаз за тобой наблюдать. А с т а п е н к о указал взглядом вверх. Это можно было понимать двояко, и как держать руку на пульсе будут высшие чины, и как наблюдать будут компетентные органы с помощью спутников. В любом случае, просьба была ясна – обойтись без гражданских жертв. На самом деле Старый никогда не жертвовал гражданскими, даже в бытность наёмникам. Разве что перегибал палку и зачищал некоторых негодяев, чью вину перед обществом ещё лишь предстояло доказать. Вот на недопустимость подобной практики и намекала Стапенко. «Это вас в Киеве попросили?» «Это уже не твоя забота. Просто сделай, как я сказал, и будет тебе счастье. Понимаешь меня?» «Если ситуация не осложнится», — повторил Старый, слова генерала, делая акцент на «если». И кивнул. «Хорошо. Но ведь не всё зависит от меня. За желающих осложнить ситуацию я не в ответе». «О чём и речь?» «Соображаешь по-прежнему быстро. Это хорошо. А теперь давай поговорим о чём-нибудь постороннем». «Как там, на Алтае?» Старый покачал головой. «У меня тоже один предварительный вопрос имеется. Что делала Татьяна в дымере?» «Может, лучше про Алтай?» вздохнул а с т а п е н к о «Мы ведь не хотели раньше времени забивать тебе голову работой. Ответьте и поговорим о чём угодно, хоть о болтае, хоть о политике, хоть о конце света». Генерал вдруг уставился в окно. «Коля, ты это видишь?» «Так точно, жмётся к нам кто-то», — ответил шофёр. Четвёртая машина взяла его на заметку. Когда машины вырулили с Воздухофлотского проспекта на полосу разгона «Кольцевой», Андрей тоже увидел, что в с т р о е н н ы е ряды чёрных Ауди настойчиво пытается вклиниться серый лэнд-крузер. При этом серый японец вёл себя не совсем так, как это делает дорожное быдло. Он не наезжал, не сигналил и не моргал фарами. Просто ехал, словно приклеенный в левом ряду, не позволяя замыкающей машине группы, себя отсечь или притормозить. Крузер будто бы готовился к финишному спорту. «Вот вырулем на кольцевую, я вам покажу, как умею ускоряться». И всё же Лунёв был уверен, что «Тойота» готовится не к гонкам, а к чему-то другому. «Лучше на прицел его возьмите», – посоветовал старый. «Он не жмётся, он позицию занимает». «Мы в броне», – заявил водитель. «Уровень защиты B6. Пусть хоть из калаша лупят, если мозгов нет». В этот момент группа выехала на кольцевую, и крузер вполне ожидаемо резко ускорился. я Замыкающая машина попыталась прижать его к разделительному ограждению, но японцу вполне хватило мощи протиснуться и даже отбортовать черную машину к обочине. Андрей вдруг заметил, что глухая тонировка стекол Крузера стала чуточку светлее. Отчего вдруг? На поиски ответа ушла треть секунды. «Тормози!» – крикнул л у н ё в «Чего ради?» – нервно спросил шофер. «Они окна открыли!» «Ничего они не открыли!» – возразил шофер, бросив взгляд на боковое зеркало. о «Вот и баран!» — Лунёв бесцеремонно толкнул локтем Остапенко в бок. «Они с другой стороны стёкла опустили, понимаете, что это значит? р п g у них!» «Коля, притормози!» — приказал Остапенко. «Всем машинам! о н т а к а слева, с тыла! Серая Тойота Лэнд Крузер! Приказ обезвредить!» Сопровождающие не успели никого обезвредить. Пока Остапенко приказывал шоферу тормозить, правое переднее окошко крузера тоже поползло вниз, а в тот миг, когда генерал назвал марку опасной машины, в окне «Тойоты» показался гранатометчик с РПГ-18 «Муха». Старый не ошибся. Выстрел с 20 метров из гранатомета – это гарантированный конец фильма. Рисковали при таком раскладе и сами стрелки, но, видимо, в данном случае противник решил, что дело стоит любых жертв. Лунёв лихорадочно попытался сообразить, что можно предпринять, но никакого приемлемого варианта не нашёл. Только один – смириться и достойно встретить смерть. «Первый на обочину!» – прозвучало из гарнитуры водителя Остапенко. «Остановиться!» Коля почему-то замешкался, но его оплошность исправил водитель, который сидел за баранкой ближайшей машины сопровождения. Он резко вырулил влево и занял позицию чуть позади и слева от генеральского внедорожника. встав щитом между крузером и «Ауде» генерала Остапенко. И в ту же секунду хлопнул выстрел. Что произошло дальше, Андрей запомнил частично. Сначала слева полыхнула вспышка, а затем послышался оглушительный грохот. Машина сопровождения взорвалась и врезалась горящим бортом в борт генеральского внедорожника. Машину Остапенко сильно тряхнуло и буквально смело с дороги. Громыхнули, ломаясь ограждения автомобильного моста, душераздирающе з а с т о н а л а сминаемое железо, затрещали бронестекла, хлопнули, надуваясь занавески и подушки безопасности, а дальше последовал краткий миг полета. А вернее, падение прямиком на железнодорожные пути под Виадуком. Мир перевернулся, а через секунду старый крепко приложился затылком к потолку и отключился. Правда, как раз в эту секунду он все же успел поймать за хвост одну замечательно своевременную мысль. Говорят же, не возвращайся туда, где был когда-то счастлив. Но нет, дернул меня черт.